Механизм наследственности «Бытие вечно, ибо существуют законы, охраняющие сокровища жизни, которыми украшает себя Вселенная» — Гёте. Ожидание классического физика, будучи далеко не тривиальным, оказывается неверным. Итак, мы пришли к заключению, что организмы со всеми протекающими в них биологическими процессами должны иметь весьма многоатомную структуру, и для них необходимо, чтобы случайные одноатомные явления не играли в них слишком большую роль. Существенно, говорит наивный физик, чтобы организм мог, так сказать, Иметь достаточно точные физические законы, на которых он может строить организацию своей исключительно регулярной и хорошо упорядоченной работы. В какой степени приложимы к реальным биологическим фактам эти заключения, достигнутые, говоря биологически, априори, то есть с чисто физической точки зрения? На первый взгляд может показаться, что эти заключения довольно тривиальны. Биолог, скажем, лет 30 назад мог утверждать, что хотя для популярного лектора вполне уместно подчеркнуть значение статистической физики в организме, как и повсюду, однако этот пункт является все же, пожалуй, чересчур избитой истиной. Ибо действительно не только тело взрослого индивидуума любого высокоразвитого вида, но и каждая клетка его — содержит космическое число единичных атомов всех родов. И каждый отдельный физиологический процесс, который мы наблюдаем внутри клетки или в ее взаимодействии с внешней средой, кажется или казалось ли 30 назад, вовлекает такое огромное количество единичных атомов и единичных атомных процессов, что точное выполнение всех относящихся сюда законов физики и физической химии было бы гарантировано даже при весьма высоких требованиях статистической физики в отношении больших чисел». Эти требования только что иллюстрировал правилом корни из N. Теперь мы знаем, что такая точка зрения была бы ошибочной. Невероятно маленькие группы атомов, слишком малые, чтобы они могли проявлять точные статистические законы, играют главенствующую роль в весьма упорядоченных и закономерных явлениях внутри живого организма. Они управляют видимыми признаками большого масштаба, которые организм приобретает в течение своего развития. Они определяют важные особенности его функционирования, и во всем этом выявляются весьма отчетливые и строгие биологические законы. Я должен начать с краткого подведения итога тому положению, которое имеет место в биологии и более узко в генетике. Другими словами, я должен суммировать современное состояние знаний в такой области, где я не являюсь авторитетом. Этого нельзя избежать, и поэтому я извиняюсь, особенно перед всяким биологом, за дилетантский характер изложения. С другой стороны, я прошу разрешения изложить вам г о с п о д с т в у ю щ и е п р е д с т а в л е н и я более или менее догматично. От бедного ф и з и к а т е о р е т и к а нельзя ожидать, чтобы он сделал что-нибудь подобное компетентному обзору экспериментальных данных, состоящих из большого количества длинных и великолепно переплетающихся серий экспериментов по скрещиванию задуманных с беспрецедентным остроумием с одной стороны и из прямых наблюдений над живой клеткой, проведенных со всей утонченностью в современной микроскопии с другой. Наследственный шифровальный код хромосомы. «Разрешите мне воспользоваться словом «план», «паттерн» организма в том смысле, в котором биолог называет его планом в четырех измерениях, обозначая этим не только структуру и функционирование организма во взрослом состоянии или на любой другой определенной стадии, но организм в его антогенетическом развитии от оплодотворенной яйцевой клетки до стадии зрелости, когда он начинает размножаться». Теперь известно, что весь этот целостный план в четырех измерениях определяется структурой всего одной клетки, а именно оплодотворенного яйца. Более того, мы знаем, что он в основном определяется структурой только одной небольшой части этой клетки, ее ядром. Такое ядром в обычном покоящемся состоянии клетки представляется как сетка хроматина, распределенного в пузырьке внутри клетки. Это значит вещество, которое окрашивается в определенном процессе окрашивания, применяемом в микроскопической технике. Но в жизненно важных процессах клеточного деления, м и т о з и миоз, видно, что ядро состоит из набора частиц, обычно имеющих форму нитей или палочек, и называемых хромосомами, количество которых 8 или 12, или, например, у человека 48. с о б с т в о с т ь Но в действительности я должен был бы написать эти взятые для примера числа как 2 у м н о ж н о е на 4, 2 умноженное на 6, 2 умноженное на 24 и говорить о двух наборах, чтобы пользоваться этим выражением в том обычном значении, в каком оно употребляется б и о л о г о м Потому что хотя отдельные хромосомы иногда отчетливо различимы и индивидуализированы по форме и размеру, Эти два набора почти полностью подобны друг другу. Как мы скоро увидим, один набор приходит от матери, яйцевая клетка, и один от отца, оплодотворяющий сперматозоид. Именно эти хромосомы, или, возможно, только осевая или скелетная нить того, что мы видим под микроскопом как хромосому, содержат в виде своего рода шифровального кода весь план будущего развития индивидуума и его функционирование в зрелом состоянии. Каждый полный набор хромосом содержит весь шифр, так что имеются, как правило, две копии последнего в оплодотворенной яйцевой к л е т к и которая представляет самую раннюю стадию будущего индивидуума. Называя структуру хромосомных нитей шифровальным кодом, мы разумеем, что всеохватывающий ум вроде такого, который некогда представлял себе Лаплас и которому каждая причинная связь была бы непосредственно открыта, мог бы, исходя из структуры хромосом, сказать, разовьется ли яйцо при благоприятных условиях в черного петуха или в крапчатую курицу, в муху или в растение маиса, в рододендрон, жука, мышь или человека. К этому м о ж е м прибавить, что внешность различных яйцевых клеток очень часто бывает замечательно сходной, и даже когда это не так, как в случае огромных яиц птиц и рептилий, то все же р а з л и ч и е о к а з ы в а е т с я не столько в существенных структурах, сколько в том питательном материале, который в этих случаях добавляется по понятным причинам. Но термин «шифровальный код», конечно, слишком узок. Хромосомные структуры служат в то же время и инструментом, осуществляющим развитие, которое они же предвещают. Они являются и кодексом законов, и исполнительной властью, или, употребляя другое сравнение, они являются и планом архитектора, и силами строителя в одно и то же время. Рост тела путем клеточного деления, метоз. как хромосомы ведут себя в антогенезе. Антогенез — это развитие индивидуума в течение его жизни, в противоположность филогенезу — развитию вида в течение геологических периодов. Рост организма осуществляется последовательными клеточными делениями. Такое клеточное деление называется метозом. Оно является в жизни клеток не столь частым событием, как этого можно ожидать, учитывая огромное количество клеток, из которых состоит наше тело. Вначале рост идет быстро, и яйцо делится на две дочерние клетки, которые затем дают поколение из четырех клеток, далее из восьми, шестнадцати, тридцати д в у ш е с т и д е с я т четырех и так далее. Частота деления не будет оставаться одинаковой во всех частях растущего тела, и это нарушает регулярность этих чисел. Но из их быстрого увеличения можно вывести путем простого вычисления, что в среднем достаточно 50 или 60 последовательных делений, чтобы произвести количество клеток, весьма грубо, 100 или 1000 английских биллионов, имеющихся у взрослого человека, или, скажем, в 10 раз большее количество, принимая во внимание смену клеток в течение жизни. Таким образом, клетки моего тела в среднем оказываются только 50 или и 60 потомками того яйца, которым я когда-то был. В метозе каждая хромосома удваивается. Как ведут себя хромосомы в метозе? Они удваиваются. Удваиваются оба набора, обе копии шифра. Этот процесс представляет чрезвычайный интерес, и его интенсивно изучали, но он слишком сложен для того, чтобы описывать здесь его детали. Основное заключается в том, что каждая из двух дочерних клеток получает приданное, состоящее из обоих наборов хромосом, в точности подобных тем, какие были у родительской клетки. Таким путем все телесные клетки совершенно подобны друг другу в отношении их хромосомного сокровища. Биолог извинит меня за то, что в этом кратком наложении я не рассматриваю исключительного случая мозаиков. Каждая даже наименее важная отдельная клетка обязательно обладает полной двойной копией шифровального кода. Как бы мало мы не понимали этот механизм, мы не можем, однако, сомневаться, что этот факт должен иметь какое-то важное отношение к жизни организма. Несколько времени назад мы узнали из газет, что во время своей африканской кампании генерал Монтгомери требовал, чтобы каждый отдельный солдат его армии был детально информирован о всех его намерениях. Если это верно, а это могло быть, принимая во внимание высокую интеллигентность и надежность его войск, то мы имеем великолепную аналогию нашему случаю, в котором соответствующий факт, конечно, является буквально верным. Самым удивительным представляется сохранение удвоенного хромосомного набора при всех методических делениях. То, что это является выдающейся чертой генетического механизма, наиболее разительно подтверждается одним единственным исключением из этого правила. Исключением, которое мы и должны теперь рассмотреть. Редукционное деление миоз и оплодотворение. Сингомия. Очень скоро после начала развития особи одна группа клеток резервируется для образования на поздних стадиях так называемых гомет, то есть спермиев или яйцевых клеток в зависимости от пола особи, необходимых для размножения индивидуума в зрелости. р е з е р в и р у е т с я это значит, что они в это время не служат другим целям и испытывают значительно меньше методических делений. Происходящее в них исключительное редукционное деление является тем делением, которым завершается развитие г а м е т у зрелой особи из этих резервированных клеток. Это деление, как правило, происходит лишь незадолго перед тем, как имеет место сингомия — В миозе двойной хромосомный набор родительской клетки просто разделяется на два единичных набора, каждый из которых идет в одну из двух дочерних клеток — г а м е т Другими словами, методическое удвоение количества хромосом не имеет места в миозе. Количество их остается постоянным, и таким образом каждая гамета получает только половину, то есть только одну полную копию шифровального кода, а не две. Например, у человека только 24, а не 2, умноженное на 24, равно 48». Клетки, имеющие только один хромосомный набор, называются г а п л о и д н ы м и от греческого «хаплоос» — единственный. Таким образом, гометы — г а п л о и д н ы е а обычные клетки тела — диплоидные, от греческого о д и п л о о двойной. Иногда также встречаются индивидуумы с тремя, четырьмя или, вообще говоря, с многими хромосомными наборами во всех клетках их тела, и они тогда называются триплоидами, т е т р а п л о и д а м и полиплоидами. В акте сингамии мужская г а м е т а сперматозоид и женская г а м е т а яйцо и та и другая г а п л о и д н ы е клетки соединяются, чтобы образовать оплодотворенную яйцевую клетку, которая, следовательно, диплоидна. Один из ее хромосомных наборов приходит от матери и один от отца. г а п л о и д н ы е особи Оговорки требуют еще один пункт. Хотя он и не является существенным для нашей особи цели. Он, однако, действительно интересен, поскольку показывает, что в каждом единичном наборе хромосом содержится совершенно полный шифровальный код всего плана организма. Имеются примеры миоза, за которым оплодотворение следует не сразу, и гаплоидная клетка гомета подвергается в это время большому количеству м е т о т и ч е с к и х клеточных делений. в результате чего возникает целая гаплоидная особь. Это с л у ч а й самцов-пчелы, трутней, которые развиваются портеногенетически, то есть из неоплодотворенных и поэтому гаплоидных яиц царицы. Трутень не имеет отца, все клетки его тела гаплоидны. Если хотите, можно назвать его гигантски увеличившимся сперматозоидом, и действительно известно, что функционировать в качестве такового — является его единственной жизненной задачей. Однако, может быть, это не серьезная точка зрения, ибо этот случай не является единичным. Есть семейство растений, где гаплоидные клетки, которые образуются при миозе и называются спорами, падают на Землю как семена и развиваются в настоящее г а п л о и д н ы е р а с т е н и я с р а в н и м ы е по размеру с диплоидными. Давайте рассмотрим мох, который часто можно встретить в наших лесах. Покрытая листочками нижняя часть представляет собой г а п л о и д н о е растение, называемое гометофитом, потому что в своем верхнем конце оно развивает половые органы и г а м е т ы которые путем оплодотворения производят обычное диплоидное растение — голый стебель с семенной коробочкой на верхушке. Эта часть растения называется спорофитом, так как путем миоза она производит споры, находящиеся в капсуле на верхушке. Когда капсула открывается, споры падают на землю и развиваются в облиственный стебель. Этот процесс метко назван чередованием поколений. Вы можете, если хотите, рассматривать обычный случай человека и животных с той же точки зрения, но гометофитом здесь является, как правило, весьма коротко живущее одноклеточное поколение — сперматозоид или яйцевая клетка. Наше тело соответствует спорофиту, наши споры — это резервные клетки, из которых путем м и ё з а возникает одноклеточное поколение. Выдающееся значение редукционного деления. Важным и действительно определяющим судьбу событием в процессе воспроизведения индивидуума является не оплодотворение, а миоз. Один набор хромосом происходит от отца, один — от матери. Ни случайность, ни судьба не могут помешать этому. Каждый человек получает ровно половину своей наследственности от матери и половину своей наследственности от отца. Во всяком случае, каждая женщина, чтобы избежать многословия, ей исключил из этого обзора чрезвычайно интересную область определения пола и сцепленных с полом признаков, как, например, так называемая цветная слепота. То, что одна линия кажется часто преобладающей, объясняется другими причинами, которым мы перейдем позже. Пол сам по себе, конечно, тоже представляет простейший пример такого преобладания. Но когда вы проследите происхождение вашей наследственности вплоть до ваших дедов и бабок, то дело оказывается иным. Разрешите мне обратить ваше внимание на набор хромосом, пришедших ко мне от отца, в частности, на одну из них, скажем, на хромосому номер пять. Это будет точная копия или того номер 5, который мой отец получил от своего отца, или того номер 5, который он получил от своей матери. «Исход дела был решен с вероятностью 50 на 50 шансов в миозе, происшедшем в теле моего отца в ноябре 1886 года и п р о и з в е д ш и м тот сперматозоид, который немногими днями позже оказался причиной моего зарождения». Точно та же история могла бы быть повторена относительно хромосом номер 1, 2, 3, 24 моего отцовского набора и мутатис мутандис относительно каждой из моих материнских хромосом. Более того, все 48 результатов являются совершенно независимыми. Даже если бы было известно, что моя отцовская хромосома номер 5 пришла от моего деда Джозефа Шрёдингера, для номер 7 еще оставались бы равные шансы, что она произошла или от него же, или от его жены Марии, урожденной Богнер. к р о с и н г о в е р Локализация свойств. Но роль случайности в смешении дедушкиной и бабушкиной наследственности у потомков еще больше, чем это могло показаться из предыдущего описания, в котором Молчаливо предполагалось или даже прямо утверждалось, что определенные хромосомы пришли как целое или от бабушки, или от дедушки, другими словами, что единичные хромосомы пришли неразделенными. В действительности это не так или не всегда так. Перед тем, как разойтись в редукционном делении, скажем, в том, которое происходило в отцовском теле, Каждые две гомологичные хромосомы приходят в тесный контакт одна с другой и иногда обмениваются друг с другом значительными своими частями. Путем такого процесса, называемого кроссинговер-перекрест, два свойства, расположенные в соответственных частях этой хромосомы, будут разделены у внука, который окажется похожим одним из этих свойств на дедушку, а другим на бабушку. Примечание переводчика. Автор здесь выражается не точно, говоря о расположении в хромосоме свойств или признаков. Как он сам далее указывает, в хромосоме расположены не сами свойства, а лишь определенные материальные структуры, гены, различия в которых приводят к видоизменениям определенных свойств всего организма в целом. Это надо постоянно иметь в виду, ибо Шрёдингер все время пользуется кратким выражением свойства. Явление Кроссенговера, будучи не слишком редким, но и не слишком частым, обеспечивает нас ценнейшей информацией о расположении свойств в хромосомах. Чтобы рассмотреть вопрос полностью, мы должны были бы использовать некоторые представления, которые будут даны только в следующей главе. Например, гетерозиготность, доминантность и так далее. Но так как это увело бы нас за пределы размеров этой маленькой книги, Разрешите мне просто указать на самый важный пункт. Если бы не было к о р с и н г о в е р а то два признака, за которые ответственна одна и та же хромосома, приходили бы к потомку всегда вместе, и ни одна особь не могла бы получить один из них, не получив также и другого. Два же свойства, определяемые двумя различными хромосомами, либо имели бы шансы 50 на 50 оказаться отделенными друг от друга, либо всегда расходились бы в потомстве к разным особям. А именно тогда, когда эти свойства расположены у предка в гомологичных хромосомах, которые никогда во время миоза не идут вместе. Эти правила и отношения нарушаются к р о с и н г о в е р о м вероятность которого может быть установлена путем тщательного регистрирования процента различных комбинаций признаков у потомства в широких экспериментах по скрещиванию, поставленных надлежащим образом для этой цели». Анализируя результаты таких скрещиваний, принимают убедительную рабочую гипотезу, что сцепление между двумя свойствами, расположенными в одной хромосоме, тем реже нарушается кроссинговером, чем ближе эти свойства лежат одно к другому. Ибо тогда менее вероятно, что точка разрыва ляжет между ними, тогда как особенности, расположенные ближе к противоположным концам хромосомы, будут разделяться каждым кроссинговером. То же самое применимо и к объединению в одной хромосоме двух признаков, расположенных ранее в гомологичных хромосомах одного и того же предка. Таким путем можно ожидать получения из статистики сцепления своего рода карты признаков внутри каждой хромосомы. Это ожидание целиком подтвердилось. В случаях, когда была проведена тщательная проверка, главным образом, у дрозофила, хотя и не только у нее, оказалось, что изученные признаки действительно распадаются на такое количество отдельных групп, между которыми нет сцепления, сколько имеется различных хромосом, 4 у дрозофила». В пределах каждой группы может быть вычерчена линейная карта признаков, к о л и ч е с т в е н н а я выражающая степень сцепления между каждой парой признаков этой группы. Поэтому не может быть больших сомнений, что они действительно расположены в хромосоме и притом линейно, как это заставляет думать и самая палочкообразная форма хромосом. Конечно, схема наследственного механизма, как она описана здесь, у с т а и бесцветно, даже слегка наивно, ибо мы не сказали, что следует разуметь под признаком. Рассекать на дискретные признаки организм, который является в сущности единым, целым, представляется неправильным и невозможным. В действительности мы утверждаем в каждом отдельном случае только что пара предков различалась в определенном, хорошо выраженном отношении. Скажем, один имел голубые глаза, а другой карие, и что потомство сходно в этом отношении или с одним или с другим предком. В хромосоме же мы локализуем место этого различия. Мы называем его на техническом языке локус, или если мы думаем о гипотетической материальной структуре, которая образует его основу, ген. На мой взгляд, основным представлением служит скорее различие признаков, чем признак сам по себе. Несмотря на кажущееся словесное и логическое противоречие в этом утверждении, различие признаков действительно дискретно, как это выявится в следующей главе, когда мы будем говорить о мутациях и когда представленная выше сухая схема, я надеюсь, приобретет больше жизни и красок. Максимальный размер гена Мы только что ввели термин «ген» для гипотетического материального носителя определенной наследственной особенности. Мы должны теперь подчеркнуть два момента, которые будут иметь большое значение для нашего исследования. Первый момент — это размер, или лучше сказать, максимальный размер этого носителя. Другими словами, до сколь малого объема, Можем мы проследить локализацию наследственных потенций. Второй момент — это устойчивость гена, выведенная из постоянства наследственного плана. В отношении размера имеются два совершенно независимых способа определения. Один основан на генетических данных — эксперименты по скрещиванию, другой — на цитологических данных — прямое микроскопическое наблюдение. Первый способ принципиально достаточно прост. Установив описанным выше путем расположение значительного числа различных признаков большего масштаба внутри определенной хромосомы, скажем, у мушки дрозофила, мы, чтобы получить требуемую величину, должны только разделить измеренную длину этой хромосомы на количество признаков и умножить на поперечное с е ч е н и е Ибо, конечно, мы рассматриваем как отдельные признаки только такие, которые иногда разделяются кроссинговером и не могут быть обусловлены одной и той же микроскопической или молекулярной структурой. С другой стороны, ясно, что наш расчет может дать только максимальный размер, потому что количество признаков, изолированных генетическим анализом, непрерывно растет по мере того, как работа идет вперед. Другая оценка размера, хотя и основанная на микроскопическом наблюдении, в действительности является гораздо менее прямой. Определенные клетки дрозофила, именно клетки слюных желез, оказываются по каким-то причинам гигантски увеличенными, это касается и хромосом. х В этих последних вы различаете скученный рисунок из поперечных темных полосок, пересекающих нить. Дарлингтон подметил, что число этих полосок 2000 в рассматриваемом случае, хотя и заметно больше, но все же того же самого порядка, как и число генов, локализованных в той же самой хромосоме на основании экспериментов по скрещиванию. Он склонен рассматривать эти полоски как действительные гены или границы между генами. Разделив длину хромосомы, измеренную в клетке нормального размера на число полосок 2000, он находит объем гена, равным кубу со стороной в 300 ангстремов. у ч и т ы в а я всю грубость расчетов, мы можем считать, что такой же размер получается и первым методом. м а л о е числа. Подробное обсуждение отношения статистической физики ко всем фактам, которые я изложил, или я, может быть, должен сказать, отношение этих фактов к применению статистической физики в живой клетке, последует позже. Но разрешите мне привлечь ваше внимание сейчас к тому обстоятельству, что 300 ангстремов это только около 100 или 150 атомных расстояний в жидкости или в твердом теле. Так что ген... несомненно, содержит не более миллиона или нескольких миллионов атомов. Согласно статистической физике, а это значит, согласно физике вообще, такое число слишком мало с точки зрения корня из n, чтобы обусловить упорядоченное и закономерное поведение. Оно было бы слишком мало, даже если бы все эти атомы исполняли одинаковую роль как в газе или капле жидкости, а ген почти несомненно — как раз не является гомогенной каплей жидкости. Он, вероятно, большая протеиновая молекула, где каждый атом, каждый радикал, каждое гетероциклическое кольцо играет индивидуальную роль, более или менее отличную от роли любых сходных атомов, радикалов или колец. Это, во всяком случае, точка зрения таких ведущих генетиков нашего времени, как Холден и Дарлингтон, И мы скоро должны будем обратиться к генетическим экспериментам, которые почти доказывают это. Постоянство. Обратимся теперь ко второму весьма важному вопросу. С какой степенью постоянства мы сталкиваемся в наследственных особенностях и что мы поэтому должны приписать тем материальным структурам, которые их несут? Ответ на это может быть дан без какого-либо специального исследования. Простой факт, что мы говорим о наследственных особенностях, указывает, что мы признаем это постоянство почти абсолютным. Ибо мы не должны забывать, что от родителя к ребенку передается вовсе не отдельная особенность – орлиный нос, короткие пальцы, предрасположение к ревматизму, гемофилия, дихромазия и так далее. Такие черты удобно вычленять для изучения законов наследственности. Но в действительности из поколения в поколение без заметного изменения в течение столетий, хотя и не в течение десятков тысяч лет, передается весь четырехмерный план фенотипа, вся видимая природа индивидуума. При этом в каждом поколении передача осуществляется материальной структурой ядер тех двух клеток, которые соединяются при оплодотворении. Это чудо! Имеется только одно еще большее чудо, хотя и связанное тесно с первым, но относящееся уже к другой сфере. Я подразумеваю тот факт, что мы, чье существование целиком основано на удивительной игре именно этого механизма наследственности, все же обладаем способностью узнать о нем так много. Мне представляется, что в отношении первого чуда наши знания могут дойти едва ли не до полного понимания. что касается второго, то возможно, что оно вообще лежит за пределами человеческого познания. Мутации. Скачкообразные мутации п о л е действия естественного отбора. Основные факты, которые мы только что выдвинули в доказательство устойчивости приписываемой генной структуре, может быть, хорошо известны нам и не покажутся поразительными и убедительными. Но на этот раз... Поговорка, что исключения подтверждают правила, действительно верна. Если бы не было исключений в сходстве между детьми и родителями, мы были бы лишены не только всех прекрасных экспериментов, открывших нам механизм наследственности, но также и грандиозного миллионократного эксперимента природы, кующего виды путем естественного отбора и выживания наиболее приспособленных. Разрешите мне взять последнюю важную проблему исходной точки для того, чтобы представить относящиеся сюда факты, опять с извинением и с напоминанием, что я не биолог. Мы теперь определенно знаем, что Дарвин ошибался, когда считал, что материалом, на основе которого действует естественный отбор, служат малые непрерывные случайные изменения, обязательно встречающиеся даже в наиболее однородной популяции. Потому что было доказано, что эти изменения ненаследственны. Этот факт достаточно важен, чтобы его кратко проиллюстрировать. Если вы возьмете урожай чистосортного ячменя и измерите у каждого колоса длину остей, а затем вычертите результат вашей статистики, вы получите колоколообразную кривую. На этом рисунке количество к о л о с и е в с определенной длиной остей отложено против соответствующей длины остей. Другими словами, преобладает известная средняя длина остей, а отклонения в том и другом направлении встречаются с определенными частотами. Теперь выберите группу колосьев, обозначенную черным, с остями, заметно превосходящими среднюю длину, но группу достаточно многочисленную, чтобы при посеве в поле она дала новый урожай. Проделывая подобный же статистический опыт, Дарвин ожидал бы, что для нового урожая кривая сдвинется вправо. Другими словами, он ожидал бы, что отбор произведет увеличение средней величины остей. Однако на деле этого не случится, если использовался действительно чистосортный ячмень. Новая статистическая кривая, полученная для отобранного урожая, будет вполне подобна первой. И то же самое случилось бы, если бы были отобраны для посева колосья с особенно короткими остями. Отбор не дает результата, потому что малые непрерывные различия не наследуются. Они, очевидно, не обусловлены строением наследственного вещества. Они случайны. Но около 40 лет тому назад голландец Де Фрис открыл, что в потомстве даже совершенно чистосортных линий появляется очень небольшое число особей, скажем, 2 или 3 на десятки тысяч, с малыми, но скачкообразными изменениями. Выражение «скачкообразное» означает здесь не то, что изменение очень значительное, а только факт «прерывистости», так как между неизмененными особями и немногими измененными нет промежуточных форм. Дефриз назвал это мутацией. Существенной чертой тут является именно прерывистость. Физику она напоминает квантовую теорию. Там тоже не наблюдается промежуточных ступеней между двумя соседними энергетическими уровнями. Физик был бы склонен мутационную теорию Дефриза фигурально назвать квантовой теорией биологии. Мы увидим позже, что это значительно больше, чем фигуральное выражение. Мутации действительно обязаны своим происхождением квантовым скачкам в генной молекуле. Но квантовой теории было еще только два года от роду, когда Дефрис впервые опубликовал свое открытие в 1902 году. Неудивительно, что потребовалось целое поколение, чтобы установить связь между ними. Они действительно размножаются, то есть они наследуются в совершенстве. Мутации наследуются так же хорошо, как первоначальные неизмененные признаки. Например, в первом урожае ячменя, рассмотренном выше, могло оказаться несколько колосьев с размером остей, далеко выходящим за пределы изменчивости, скажем, совсем без остей. Они могли представлять дефризовскую мутацию и стали бы поэтому размножаться действительно в совершенстве, то есть все их потомки были бы также без остей. Следовательно, мутация определенно является изменением в наследственном багаже и должна обусловливаться каким-то изменением наследственной субстанции. В самом деле большинство важных экспериментов, открывших нам механизм наследственности, состояло в тщательном анализе потомства, полученного путем скрещивания мутировавших, а во многих случаях даже множественно мутировавших, индивидуумов с не мутировавшими или иначе мутировавшими. С другой стороны, в силу их свойства действительно передаваться потомкам, мутации служат также подходящим материалом и для естественного отбора, который может работать над ними и производить виды, как это описано Дарвином, элиминируя неприспособленных и сохраняя наиболее приспособленных. В дарвиновской теории нужно только заменить его небольшие случайные вариации мутациями, совсем как в квантовой теории Квантовый скачок заменяет собой непрерывные переходы энергии. Во всех других отношениях в теории Дарвина оказались необходимыми лишь очень небольшие изменения. Во всяком случае, если я правильно понимаю точку зрения, которой придерживается большинство биологов. Широко обсуждался вопрос о том, не помогает ли естественному отбору, если не заменяет его отмечавшаяся тенденция появления полезных или выгодных мутаций. Моя личная точка зрения по этому в о п о с у вопросу не имеет значения. Но необходимо оговорить, что возможность направленных мутаций не принимается во внимание в дальнейшем изложении. Более того, я не могу входить здесь также в обсуждение взаимодействия генов-модификаторов и полимерных генов, какими бы важными ни были эти вопросы для действительного механизма отбора и эволюции. Локализация. рецессивность и доминантность. Теперь мы должны рассмотреть некоторые другие важнейшие факты и представления, касающиеся мутации, опять в несколько догматической форме, не показывая, как эти факты и представления возникли один за другим из экспериментальных данных. Мы должны были бы ожидать, что определенная мутация вызывается изменением в определенной области одной из хромосом. И так это и есть. Важно констатировать, мы твердо знаем, что это изменение происходит только в одной хромосоме и не возникает одновременно в соответствующем локусе гомологичной хромосомы. Факт, что затронута только одна хромосома, обнаруживается, когда мутировавшая особь, часто называемая мутант, скрещивается с немутировавшей. Ибо при этом ровно половина потомства обнаруживает мутантный признак, а половина нормальный. Это и есть именно то, чего следует ожидать в результате расхождения у мутанта двух хромосом в миозе. На этом рисунке дана родословная, где каждый индивидуум трех последовательных поколений представлен просто парой хромосом. Пожалуйста, учтите, что если бы обе хромосомы мутанта были изменены, то все дети имели бы одну и ту же смешанную наследственность, отличную от наследственности каждого родителя. Но экспериментировать в этой области не так просто, как могло показаться из вышесказанного. Дело усложняется вторым важным обстоятельством, а именно тем, что мутации весьма часто бывают скрытыми. Что это значит? У мутантной особи две копии шифровального кода, больше уже не одинаковы. Они представляют два различных толкования или две версии, во всяком случае, в том месте, где произошла мутация. Может быть, полезно указать сразу, что, хотя это и соблазнительно, но было бы совершенно неверно рассматривать первоначальную версию как ортодоксальную, а мутантную версию — как еретическую. Мы должны рассматривать их, в принципе, как равноправные, ибо и нормальные признаки в свое время также возникли путем мутаций. Действительно, признаки мутантного индивидуума, как общее правило, соответствуют или той, или другой версии, причем эта версия может быть как нормальной, так и мутантной. Версия, которой следует особь, называется доминантной, противоположная — рецессивной. Другими словами, мутация называется доминантной или рецессивной в зависимости от того, проявляет ли она свой эффект сразу или нет. Рецессивные мутации даже более часто, чем доминантны, е и бывают весьма важными, хотя они не сразу обнаруживаются. Чтобы изменить свойства организма, они должны присутствовать в обеих хромосомах. Такие индивидуумы могут быть получены, когда два одинаковых рецессивных мутанта скрещиваются между собой или когда мутант скрещивается сам собой. Последнее, возможно, у гермафродитных растений и происходит даже самопроизвольно. Простое рассуждение показывает, что в этих случаях около четверти потомства будет мутантной внешностью. Введение некоторых технических терминов. Для большей ясности здесь следует объяснить некоторые технические термины. То, что я называю версией шифровального кода, будь она первоначальной или мутантной, принято обозначать термином аллель. Когда версии различны, особь называется гетерозиготной в отношении этого локуса. Когда они одинаковы, как, например, в немутировавших особях, они называются гомозиготными. Таким образом, рецессивные аллели влияют на признаки только в гомозиготном состоянии, тогда как доминантные аллели производят один и тот же признак как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии. Цвет очень часто доминирует над отсутствием цвета или белизной. Так, например, горох будет свести белым цветом только когда он имеет рецессивную аллель, ответственную за белый цвет в обеих соответствующих хромосомах, то есть когда он гомозиготен по белому. Он будет тогда давать чистое потомство, и все его потомки будут белыми. Но уже одна красная аллель, в то время как другая белая гетерозиготная особь, сделает цветок красным, и совершенно таким же сделают его и две красные аллели, гомозиготная особь. Различие последних двух случаев станет выявляться только в потомстве, когда гетерозиготные красные будут производить некоторое количество белых потомков, а гомозиготные красные будут давать чистое потомство. То, что две особи могут быть совершенно подобны по внешности и, однако, различаться наследственно, столь важно, что желательно дать этому точную формулировку. Генетики говорят, что у особей один и тот же фенотип, но различный генотип. Содержание предыдущих параграфов может быть таким образом суммировано в кратком, но высокотехническом выражении. Рецессивная аллель влияет на фенотип только когда генотип гомозиготин. Мы будем прибегать время от времени к этим техническим выражениям, напоминая читателю их значение, когда это необходимо. Вредное действие родственного скрещивания. Рецессивные мутации, пока они гетерозиготны, не служат, конечно, материалом для естественного отбора. Если они вредны, как это часто бывает с мутациями, они, тем не менее, не отбрасываются, потому что они скрыты. Отсюда следует, что очень большое количество неблагоприятных мутаций может накопляться и не причинять непосредственного вреда. Но они, конечно, передаются половине потомства, и это применимо как к человеку, так и к скоту, домашней птице и другим видам, хорошие физические качества которых имеют для нас непосредственное значение. Рассмотрим случай, что мужской индивидуум, скажем, для конкретности я сам, несет такую рецессивную вредную мутацию в гетерозиготном состоянии, так что она не проявляется. Предположим, что моя жена не имеет ее, тогда половина наших детей, второй ряд, будет также нести ее, и при том опять в гетерозиготном состоянии. Если все они вступят в брак с немутантными партнерами, опущенными в диаграмме, чтобы избежать путаницы, четвертая часть наших внуков в среднем будет затронута подобным же образом. Никакой опасности вредных проявлений не возникнет до тех пор, пока такие затронутые индивидуумы не поженятся между собой. Тогда, как показывает простой расчет, Четвертая часть детей окажется гомозиготной и проявит вредную мутацию. За исключением самооплодотворения, возможного только у гермафродитных растений, наибольшую опасность представлял бы брак между моим сыном и моей дочерью. Каждый из них имеет одинаковые шансы быть в скрытом виде затронутым или незатронутым. И потому одна четвертая часть таких кровосмесительных союзов была бы опасна, поскольку четвертая часть детей от такого брака проявляла бы вредный признак. Размер опасности для каждого отдельного ребенка, рожденного при кровосмешении, равен таким образом одному к 16. Сходные рассуждения показывают, что размер опасности составляет 1,5, к 6 4 для потомства в случае брака моих внуков, которые в то же время являются двоюродными братом и сестрой. Это уже, мне кажется, таким страшным, и действительно последний случай брака обыкновенно считается терпимым. Но не надо забывать, что мы анализировали последствия только одного скрытого повреждения у одного партнера из пары предков, я и моя жена. В действительности же оба они, весьма возможно, несут себе более чем один р латентный недостаток этого рода. Если вы знаете, что вы сами носите определенный скрытый недостаток, вы должны предполагать с вероятностью 1 к 8, что ваши двоюродные братья и сестры также разделяют его с вами. Эксперименты с растениями и животными по-видимому указывают, что в добавление к сравнительно редким дефектам серьезного характера имеется масса меньших, случайные комбинации которых ухудшают в целом потомство от родственных скрещиваний. Поскольку мы более не склонны удалять неудачных потомков тем жестоким путем, каким пользовались лакедемонени на Тайгетской скале, мы должны обращать особенно серьезное внимание на близкородственные браки у человека, для которого естественный отбор наиболее приспособленных большей частью ограничен и даже более того обращен в свою противоположность. Примечание переводчика. Слабых детей сбрасывали со скалы и таким образом старались освободить свой народ от слабых и больных потомков. Антиселективное действие современных массовых убийств здоровых юношей всех национальностей вряд ли оправдывается соображениями, что в более первобытных условиях война могла иметь положительную ценность для отбора, давая возможность пережить наиболее приспособленным племенам. о б щ и е и и с т о р и ч е с к и е з а м е ч а н и я Представляется удивителем, что рецессивные аллели в гетерозиготном состоянии полностью подавляются доминантными и совершенно не производят видимого действия. Надо, по крайней мере, упомянуть, что из этого имеются исключения. Когда гомозиготный белый львиный зев скрещивается с гомозиготным же малиновым львиным зевом, Все непосредственные потомки оказываются промежуточными по окраске, то есть розовыми, а не малиновыми, как можно было ожидать. Более важный случай двух аллелей, выявляющих свое действие одновременно, наблюдается в кровяных группах, но мы не можем вдаваться здесь в это подробнее. Я не был бы удивлен, если бы в конце концов оказалось, что рецессивность может быть различных степеней и что ее обнаружение зависит от чувствительности приемов, применяемых при изучении фенотипа. Здесь может быть уместно рассказать о ранней истории генетики. Костяком теории, а именно законами передачи последующее поколение признаков, которыми различались родители, и в частности открытием рецессивных и доминантных признаков, мы обязаны всемирно известному августинскому аббату Грегору Менделю 1822-1884 годы жизни. Мендель ничего не знал относительно мутаций и хромосом. В своем монастырском саду в Брюне, Брно, Он ставил опыты с садовым горошком, культивируя различные сорта, скрещивая их и наблюдая их потомство в первом, втором, третьем поколениях. Вы можете сказать, что он экспериментировал с мутантами, н а д е я их уже готовыми в природе. Результаты он опубликовал еще в 1866 году в трудах Налурфортшендер «Варайн ин Брун». Никто, казалось, не интересовался занятиями аббата и никто, конечно, не имел ни малейшего представления о том, что в 20-м столетии его открытие станет путеводной звездой совершенно новой ветви науки, возможно, наиболее интересной в наши дни. Его работа была забыта и ее снова обнаружили только в 1900 году одновременно и независимо друг от друга Коренс, Берлин, Дефрис, Лейден и Чермак, Вена. Необходимость того, чтобы мутации были редким событием. До сих пор мы обращали наше внимание на вредные мутации, которые, может быть, более многочисленны. Однако следует определенно указать, что мы встречаемся также и с полезными мутациями. Если самопроизвольная мутация представляет собой небольшую ступеньку в развитии вида, то создается впечатление, что известное изменение испытывается вслепую, с риском, что оно может оказаться вредным и в таком случае будет автоматически элиминировано. Отсюда вытекает один очень важный момент. Чтобы быть подходящим материалом для работы естественного отбора, мутации должны быть достаточно редкими событиями, какими они в действительности и оказываются. Если бы они были настолько частыми, что существовала бы большая вероятность появления у одной особи, скажем, дюжины различных мутаций, то в р е д н о е как правило... преобладали бы над полезными, и виды, вместо того, чтобы улучшаться путем отбора, оставались бы неулучшенными или погибали бы. Сравнительный консерватизм, являющийся результатом высокой устойчивости генов, имеет очень существенное значение. Аналогию этому можно усмотреть, например, в работе сложного фабричного оборудования на каком-нибудь заводе. Для развития лучших методов необходимо испытывать различные нововведения — даже не проверенные раньше. Но чтобы выяснить, увеличивают или уменьшают эти нововведения продукцию завода, важно вводить их по одному, тогда как другие части механизма остаются неизменными. Мутации, вызванные X-лучами. Мы теперь должны рассмотреть серию чрезвычайно остроумных генетических исследований, которые окажутся наиболее существенными для нашего анализа. Процент мутаций в потомстве, так называемый темп мутирования, можно увеличить во много раз по сравнению с естественным мутационным темпом, если освещать родителей x л у ч а м и или гамма-лучами. Мутации, вызванные таким путем, ничем за исключением большей частоты, не отличаются от возникающих самопроизвольно и создается впечатление, что каждая естественная мутация может быть тоже вызвана х-лучами. В обширных культурах дрозофила многие особые мутации повторяются снова и снова. Они были локализованы в хромосоме, как это описано в 16-м параграфе, и получили специальное название. Были обнаружены так называемые множественные аллели, то есть две или более различных версий или чтений в добавлении к нормальной, не мутировавшей, в том же самом месте хромосомного кода. Это означает, что имеются не только два, но три и больше изменений в данном локусе, причем каждые два из них находятся один к другому в отношении доминантности-рецессивности, когда они оказываются одновременно на своих соответствующих местах в двух гомологичных хромосомах. Примечание переводчика. Это не совсем точно. Отмечено, что за исключением «дикого», обычного аллеломорфа, остальные чаще ведут себя не как доминантные и дают в сочетании друг с другом промежуточные формы. Примечание переводчика. Эксперименты с мутациями, вызванными и к с л у ч а м и создают впечатление, что каждый отдельный переход, скажем, от нормального индивидуума к данному мутанту или наоборот — имеет свой индивидуальный и x-лучевой коэффициент, указывающий процент потомства, которое оказывается мутировавшим в данном специальном направлении, если перед зарождением этого потомства родители получили единичную дозу и x-лучей. Первый закон. Мутация является единичным событием. Более того, законы, управляющие частотой появления индуцированных мутаций, крайне просты и бросают чрезвычайно яркий свет на весь вопрос. Я следую здесь изложению Тимофеева в Biological Reviews, том 9, 1934 года. В значительной степени она основывается на собственной прекрасной работе этого автора. Первый закон гласит, увеличение числа мутаций точно пропорционально дозе лучей, так что можно действительно говорить, как я это и делал, о коэффициенте увеличения. Мы так привыкли к простой пропорциональности, что склонны недооценивать далеко идущие последствия этого закона. Чтобы оценить их, мы можем вспомнить, что стоимость товара, например, не всегда пропорциональна его количеству. В обычное время то, что вы уже купили 6 апельсинов, может произвести на лавочника такое впечатление, что если вы потом решите взять у него целую дюжину, он, возможно, даст вам ее дешевле, чем за двойную цену первых шести. В случае неурожая может случиться обратное. В нашем случае мы заключаем, что первая половина дозы излучения, вызвав, скажем, одну мутацию на тысячу потомков, в то же время совсем не повлияла на остальных потомков ни в сторону предрасположения, ни в сторону иммунизации против мутаций. Ибо в противном случае вторая половина дозы не вызвала бы снова именно одной мутации на тысячу. Мутация, таким образом, не является накопленным результатом последовательного освещения малыми порциями, которые усиливали бы одна другую. Она должна состоять из какого-то единичного явления, происходящего в одной хромосоме во время воздействия их с лучами. Что же это за явление? Второй закон. Локализация события. На это отвечает второй закон, а именно. Если вы изменяете качество лучей, длину события волны, в широких пределах от мягких х-лучей до довольно жестких гамма-лучей, коэффициент остается постоянным при условии, что вы даете ту же самую дозу в так называемых р е д и н и ц а х Иначе говоря, коэффициент не изменяется, если вы измеряете дозу общим количеством ионов, возникающих на единицу объема, подходящем стандартном веществе в течение времени, когда родители подвергаются действию лучей и в том же самом месте. В качестве стандартного вещества выбирают воздух. Не только для удобства, но также по той причине, что ткани организмов состоят из элементов того же среднего атомного веса, как и воздух. Нижний предел числа и о н и з а ц и и или сопровождающих процессов возбуждений в тканях получается просто умножением количества и о н и з а ц и и в воздухе на отношение плотностей. Нижний предел, потому что эти другие процессы не учитываются при измерении ионизации, но могут все же иметь значение при вызывании мутаций. Таким образом, совершенно ясно, и это подтверждается более детальным исследованием, что единичное явление, вызывающее мутации, это и есть как раз ионизация или сходный процесс, происходящее внутри некоторого критического объема зародышевой клетки. Каков же этот критический объем? Он может быть установлен из наблюдающейся частоты мутирования путем следующего рассуждения. Если при дозе 5 0 тысяч ионов на 1 см3 вероятность мутировать в данном специальном направлении для каждой отдельной гаметы, находящейся в облучаемом пространстве равна только одному к 1000, мы заключаем, что критический о б ъ е м мишень, в которую надо попасть ионизации, чтобы возникла эта мутация, будет только одна тысячная от одной 50.000 кубического сантиметра. то есть, иначе говоря, одна п я м и л л и о н н а я сантиметра кубического. Цифры здесь не точны, я их привел только для иллюстрации. В действительном расчете мы следуем Дельбрюку в совместной работе его, Тимофеева и ц и м е р а Эта же работа послужит основным источником при изложении теории в следующих двух главах. Дельбрюк приходит к объему только около 10 средних атомных расстояний в кубе и содержащему, таким образом, только 103 атома. Простейшее истолкование этого результата сводится к тому, что имеется достаточная вероятность возникновения данной мутации, если ионизация или возбуждение происходит не далее, чем на расстоянии около 10 атомов в сторону от определенного места в хромосоме. Более детально мы это обсудим. в дальнейшем. Статья Тимофеева содержит практический намек от упоминания, о котором я не могу здесь воздержаться, хотя он, конечно, не имеет отношения к настоящему исследованию. В современной жизни бывает множество случаев, когда человек подвергается действию их X-лучей. Прямые опасности, включая такие как ожог, рак, стерилизация, хорошо известны. Сестрам и врачам, постоянно имеющим дело с лучами, обеспечивается специальная защита свинцовыми ширмами, ф а р т у к а м и и так далее. Дело, однако, в том, что даже при успешном отражении этих неизбежных опасностей, грозящих индивиду, существует косвенная опасность возникновения небольших вредных мутаций в зачатковых клетках, мутаций того же рода, как и те, с которыми мы встречались, когда речь шла о неблагоприятных результатах родственного скрещивания. Говоря более выразительно, хотя, возможно, это звучит немного наивно, вредность брака между двоюродными братом и сестрой может быть очень увеличена тем, что их бабушка в течение долгого времени служила медсестрой в рентгеновском кабинете. Это не должно быть поводом для беспокойства отдельного человека. Но всякая возможность постепенного заражения человеческого рода нежелательными скрытыми мутациями должна интересовать человеческое общество.